Глава вторая. Утро началось с многоголосового вопля за стеной. Приехали. Пришлось вставать и плестись в ванную. Я особо не спешила. Знаю, что сейчас по поданце буду добрый час восхищаться порхающими вокруг бабочками, хрустальными водопадами и лугами с единорогами, пока не уверятся в своей избранности. Потом ещё речь ректора об исключительной ценности прибывших. Экскурсия в безобидную часть зверинца и подписание контрактов. До выборов фамильяров хорошо, если через 2 часа дойдёт. Можно спокойно позавтракать и привести себя в порядок. День не разрешить войти. В дверь просунулся любопытный клюв, а следом и его владелец. Сэм взлетел на стол, вытянул шею и с надеждой следовамился. Ну как тебе? Отлично, беспопопечного не останешься. Заверила я. Феникс облекчённо вздохнул и выпорхнул в окно. Спустя мгновение оттуда донёсся вскрик, подрезанный на взлёте Сони. Дятел кривокрылый выруглой сова чудом избежав столкновения. Очки на день, если не видишь, куда летишь. Сэм что-то виновато пробормотал и активнее замахал крыльями, уносясь прочь от разгневанной девушки. Убедившись, что никто не пострадал, я вернулась к утренним процедурам. Отбор был не таким уж и сложным ритуалом. По сути, магов и номерцев давно уже присмотрели, а сегодня только доставят к нам в Карград, окончательно оценят потенциал и распределят между факультетами. Я не сомневалась, что к концу дня все фамильяры обзаведутся адептами. Но сердце всё равно тревожно билось в груди. Вдруг меня представят к великовозрастному Аболтусу, возомнившему себя великим волшебником? С подобными типами вечно возникают проблемы. К чему им уроки? Взмахнул рукой, и поверженные враги падут сами. Замертво или ниц — это уж как карта ляжет. А если мне достанется капризная принцесса? Буду потом таскать за ней сумку с учебниками, подсказывать на уроках и выслушивать жалобы на отсутствие привычной косметики и прислуги. Стоя у зеркала, я доплела тугую косу и полюбовалась результатом. Просто и практично. Замысловатые причёски я не любила. Они платили мне взаимностью, но ровя распадтся уже через час. В одежде я также ценила прежде всего удобство и комфорт. К чему тратиться на красивые платья, если их и надеть-то особо некуда. Теперь же с прибытием мадептов нам и вовсе запрещено покидать башню фамильяров в истинном обличии. Конечно, через пару лет магам раскроют главный секрет академии. Но до этого момента ещё надо доучиться. Пока же поподанцы станут воспринимать фамильяров исключительно как волшебных птиц или зверей. Я зажмурилась, сосредоточилась и превратилась. Осторожно приоткрыла один глаз и печально вздохнула. За ночь мой внешний вид не изменился. Боброкошка с окрасом скунса и лисьими ушами. Такой удар по репутации. Запрыгнув на кровать, я свернулась клубком и шмыгнула носом. «Ничего, это же ненадолго. Сила подрастёт, и я смогу трансформироваться ещё раз. Зато какой стимул для достижения новых вершин в учёбе». За стеной звенел колокол, приглашая всех в буфет. Я же лениво потянулась на подушки и выпустила когти. «Ну его, этот завтрак. Лучше поваляюсь ещё полчаса». Определённо, в кошачьей шкуре были и свои плюсы. Второй колокол игнорировать было сложнее. Переливчатый звон сообщал о начале учебного дня, и однокурсники могли подумать, что я прячусь, чтобы не показываться им на глаза. Встряхнувшись, приказала себе собраться. Что бы ни творилось у меня на душе, об этом никто не должен был догадаться, даже лорд Рендел. Мне следовало оставаться сосредоточенной и надёжной, в общем, соответствовать статусу ассистентки ректора. Долой Хандру и неуверенность. Впереди новые открытия и знакомство с юным и обязательно перспективным магом. Да мы с ним таких дел натворим. Прямо ух, все преподаватели РТ от удивления раскроют. В коридоре творился настоящий бедлам. Складывалось впечатление, что часть фамильяров забыла про эликсиры протрезвления, а другая их перебрала. Мне навстречу летел розовый единорог, украшенный золочёной уздечкой, и крошечными колокольчиками, вплетёнными в гриву. От неожиданности я села на собственный хвост и ошалело замаргала. "Дэнни, наконец-то" загалдели другие фамильяры, обступая меня. "Скажи ты ему, это перебор. Это кошмар, а не перебор", заявил Сэм, зависнув в воздухе рядом с единорогом. "Мак и Намерец решит, что ему достался чокнутый конь, и вовсе свернёт обратно в портал". Я хочу произвести впечатление. Фыркнул жеребец и легнул задней ногой, в надежде достать непрошенного комментатора. Сэм возмущённо заклекотал, взлетел повыше и оттуда уже продолжил распекать любителей дешёвых побрякушек, ведущего себя как девчонка на выданье. Последний аргумент подействовал. Единорог стянул с себя уздечку и зашвырнул в Сэма. Тот ловко подхватил её лапами и полетел по коридору. Громогласно возвещая, что он теперь священная птица, ему надлебно подносить золотые дары. В крайнем случае, принимают печенье и конфеты. "В дурдом", возмущённо объявила слетевшая с подоконника сова Соня. "Я, ребят, просто не узнаю. Кто-то слишком вжился в роль", хмыкнула голубка Мирабель, поглядывая на Марка. Заяц вместо утренней зарядки затеял в коридоре конкурс на самого прыгучего зверя. Прямо на полу были расчерчены отметки. Прыгать предлагалось с места. Я осмотрела длинный ряд участников и покачала головой. Перехватив мой взгляд, Соня недовольно проухала: "Надеюсь, получив подопечных, они хоть немного остепенятся. Скорее начнут втягивать их в свои авантюры", предположила я. "Не сразу, а через пару недель, как притрутся друг к другу, у нас появится второй Марк?" Картина покачала головой голубка. Сэлц в тот же микс скокнул к нам и возмущённо дёрнул ухом. "Ты что-то имеешь против? Вряд ли твоему подопечному понравится, что ты постоянно дымишь", манерно протянула Мирабель. "Мужик с мужиком всегда договариваются", самоуверенно заявил Марк. "Если девушка достанется", деловито спросила Соня. "Что ты тогда делать станешь? Повешусь на собственных ушах", мрачно буркнул Зайцев и попрыгал прочь. игнорируя возмущённые выкрики участников конкурса. Традиционной столовой в башне фамильяров не было. Не просто разместить с комфортом настолько разношёрстную компанию. Нам приходилось довольствоваться буфетом или же заказывать доставку съестного в комнату. Так я и поступила. Активировать раздаточный пень удалось без проблем, а вот настроить его на выдачу нужных блюд оказалось куда сложнее. В течение двух первых лет обучения артефакт служил мне вместо тумбочки, а тут пришлось осваивать. Кто знает, вдруг с появлением подопечного мне в буфет сходить будет некогда. Встав на задние лапки, я постучала передними по деревянной поверхности и попросила: "Чай и бутерброд с сыром, пожалуйста". На пеньке возник запотевший стакан, в котором плавали два кубика льда и огромный шматок сыра, покрытый тоненьким кусочком хлеба. Чтоб тебе мхом прости, деревях обесполезная, в сердцах воскликнула я и припечатала парти факту хвостом. Хлеб и сыр покрылись плесенью, и ехидный голос уточнил: "Ещё пожелания будут". Теперь-то я осознала, чего раздаточные пни устанавливали исключительно в комнатах фамильяров, чтобы не накормиться сомнительными дарами юных магов. Это такая защита для гурманов и намерцев. Чай я согрела в стакане самостоятельно. Хлеб выбросила, а вот сыр всё же проглотила, убедив себя, что мне достался на завтра деликатес. Перекусив, помчалась в главный зал центральной башни, где Архимаг должен был произнести приветственную речь. Моё появление на балконе переполошило затаившихся в засаде фамильяров. Подглядывать за поподанцами не запрещалось. Более того, место наблюдения оставалось неизменным уже много лет. Но ребята всё равно нервничали. Я и сама находилась на взводе. Там внизу сейчас собрались те, от кого зависело наше будущее. Ну-ка посмотрим, кто к нам пожаловал. В кошачьей походке есть свои плюсы. Лапы скользили по полу мягко и бесшумно. Конспирацию нарушал хвост с шелестом тащившегося следом. Заслужив несколько неодобрительных взглядов, приподняла бобровое достоинство. Шагнула, повернулась. Предатель громко чиркнул по липнине бортика. Дени, иди к нам, позвал Сэм. В целях маскировки он окутался в тёмное покрывало, одна голова наружу торчала. Я протиснулась между белоснежным волком и запохтевшей от негодования лаской. И откуда они такие чистенькие и идеальные взялись? Не наши точно, нёу что по обмену прислали. И совсем мне не завидно. Хвост наглое враньё самой себе не одобрил и шлёпнул по полу. На меня тут же у корзине натявкнули. Ладно, ладно. Запомним. К счастью, я уже добралась до цели и запрыгнула на свободную скамеечку. Поставив лапки на бортик, высунула мордочку. Прибывшая толпа оказалась разношёрстной. Я оценила одежду попаданцев, распределяя их по мерам и эпохам. Два представителя из мест, где технический прогресс давно ушёл вперёд. Судя по противогазу и странному баллону на спине парня, наука не всегда благо. Я не сомневалась, что перед отправкой в портал Бедалагу пропустили через магический дезинфектор. Но всё равно стало неуютно. Кто знает, какую заразу он мог притащить, чисто теоретически. Второй пришелец сиял металлическими нашлётками на костюме из латекса. Знаем мы таких, любителей звездолётов и световых мечей. Придётся ему теперь привыкать к иному ритму жизни и низким скоростям. Несколько девушек из Миров, где уважали длинные платья и пышные юбки. На четырёх я обнаружила наличие магических безделушек. С магией знакомы, уже легче. Особо в белоснежном вечернем туалете сложно было не заметить. Она царила в толпе подобно лебедью. На смозливом личике застыло каменное выражение. С такой миной не в сказку шагают, а требуют, чтобы она сама пожаловала в гости, желательно на условиях заказчика. Невольно провела параллель с Лаской Волком. Определённо они друг к другу подходили. Представители низших сословий держались по-простому. Они уже успели призазнакомиться и теперь шёпотом делились впечатлениями. Знать вела себя настороженно. Каждый мечтал примерить корону местного лидера и оценивал потенциал соперников. Борьба подопечных за власть внутри группы то ещё развлечение. Можно смело доставать орешки и делать ставки. чем фамильяры и занимались в перерывах между занятиями. Преподаватели в интриге иномерцев не вмешивались. Чем бы детки не развлекались, лишь бы учились прилежно и не покалечились в процессе. Лорда Рэндалла я почувствовала еще до того, как внизу по залу пронесся восторженный рокот, чередующийся с тяжелыми девичьими вздохами. На особо томный и непутевый хвост отреагировал легким шлепком. «Дэнни, ты чего?» — возмутился Сэм, по лапе которого я попала. Нервничаю. Ничуть не соврала я. Хорошо поставленный голос ректора пробирал до дрожи. Я опустилась на четыре лапы и зажмурилась. Помогло слабо. Перед глазами всё ещё стояла статная фигура в парадной тёмно-синей мантии. Дамы и господа, приветствую всех в Академии Карграда. Многие проделали долгий путь, но уверяю, это того стоило. Во время ознакомительной экскурсии по территории вас просканировали Возмущённый гул будущих адептов заставил ректора выдержать паузу. Представители пяти факультетов уже готовы взять за вас свою опеку. Обратите внимание на сферы, зависшие перед вами. Их цвет означает склонность к определённому виду магии. Внизу послышались возня и лёгкий топот. Попаданцы разбивались на группы. Вот так и рушатся первые иллюзии. Ходишь, глазеешь по сторонам и не знаешь, что тебя уже успели взвесить, измерить и рассортировать. Перед тем, как наставники продолжат знакомить вас с академией, я скажу, что безгранично рад вашему появлению в этих стенах. Неспокой веков наше учебное заведение отбирает лучших юных магов из других миров. Наши выпускники становятся полноправными членами содружества миров. Речь ректора лилась подобно сладкой патоке. Юные дарования ещё не догадывались, что за обещанным раскрытием потенциала стоят упорные тренировки и зубрёжка. Зато я видела, как менялось отношение фамильяров. Ленивые, полные празнного любопытства взгляды трансформировались в цепкие и внимательные. Приглашённые маги из практического материала на ножках превращались в возможных соратников. Задача фамильяров состояла в том, чтобы сделать залётных магов лучшими. И однокурсники уже сейчас были готовы ввязаться в соревнование. Доказать всему содружеству миров, что именно их адепт станет тем самым который горы свернёт и чудовище на цеп посадит, и артефакт неслыханной мощью изготовит. Затаившиеся в засаде не подозревали, что монолог ректора в первую очередь предназначался для них. Лорд Рендел верил, что из эдиномирных магов выйдет толк, и заражал собственную веру фамильяров. "Деня, что теперь?" осторожно спросила Соня, когда последний попаданец покинул зал. Я снова поставила лапки на бортик, потянулась или не в ответила. Ждать. Не переживайте, адептов на всех хватит. А личные пожелания при отборе учитываются? встрепенулась голубка Мирабель. Не иначе уже приметила для себя юношу по симпатичнее. Это вряд ли беспощадно разрушило девичьи мечты я. Кого выдадут, с тем и будем мучиться. И потом, фамильяры обязаны уметь налаживать контакт с любым магом. Тут я резко замолчала и повернулась в сторону двери. Так и есть, в проходе стоял маг, вернее, архимаг. Встретившийся со мной взглядом ректор слегка кивнул и безшумно отступил, никем не замеченный. Вот и славно, вот и замечательно. Меньше вопросов и косых взглядов прилетит. Распрощавшись с однокурсниками, я спрыгнула на пол и помчалась в лабораторию. Убежище архимага находилось под центральной башней, предназначенной для преподавателей. Чтобы в него попасть, пришлось спуститься в подвал, гордо промаршировать мимо ухмыляющихся призраков и наконец воспользоваться лифтом. Да-да, самым настоящим подъёмным механизмом, отлаженным руками трудолюбивых и гремлинов. Лабораторию лорда Ренделла окружала мощная защита, в том числе и запрещающая телепортация. У самого Архимага, правда, имелся настроенный лично на него портал. А вот я добиралась своим ходом. Вызывали? Я осторожно просунула мордочку в приоткрытую дверь, еле лапой подцепила. Лорд Рендел отложил лупу и приподнял голову от россыпи драгоценных камней. Обнаружив, в каком виде я к нему пожаловала, он поморщился. "Днелла, сделайте одолжение, примите нормальный облик". Я мысленно вздохнула. Вот и ректор считает мою ипостась ненормальной. Так, Дэнни, мозги в кучку, хондру в сторону. А то как ты убедишь наставника, что всё в порядке, если не держишь себя в руках? То есть в лапах. И много ли можно прочитать по расстроенной кошачьей морде? Лучше не проверять. Задав себе установку, прошамгнула в лабораторию и отчиталась. Осваиваю экспериментальную внешность, так сказать, три в одном. И каковы успехи? Доброжелательная улыбка, появившаяся на губах архимага, плохо сочеталась с внимательным взглядом. Но я решила продолжить валять дурака, ведь выбора особо не было. Привстала на задние лапки, прошлась. Затем опустилась на все четыре, показательно шлёпнула хвостом по полу. «Красота же!» «Хороша!» — одобрительно хмыкнул ректор. Я уже успела расслабиться, когда он кивнул в сторону шкафа. «Не подойдите мне к кристалловедине Альвареса!» Я с тоской посмотрела на ряды полок. Библиотека лорда Рэндалла находилась в идеальном порядке. Сама каталоги составляла. Букву «А» следовало искать под самым потолком. Мне и прежде доводилось снимать «Книги магии», работа личного помощника по большой части и сводилась к «Подай, принеси». Однако я интуитивно почувствовала подвох. Неужели лорд Рэндалл догадался, что я не справилась с трансформацией? А что, если и остальные способности в кошачьем облике не так хороши, как прежде? Превращаться на глазах у архимага я не рискнула. Вдруг и в самом деле какая-то накладка случится. Вместо этого юркнула в соседнюю комнату. В ней располагалось самое сердце лаборатории. Здесь лорд Рэндалл занимался выращиванием кристаллов. Процессом не только трудоемким, но и требующим предельной точности. Зазеваешься, не создашь вовремя комфортные условия. Все на смарку. Приходилось постоянно следить за развитием и изменением свойств кристалла. Разумеется, перед тем, как приступить к работе, конечный результат просчитывался, но предсказать точно, что же получится на выходе, было невозможно. Зажмурилась, приказала собственному телу измениться. Грехтя, поднялась на ноги и только тут заметила на постаменте, под защитным колпаком, семицветный кристалл. Свершилось. Несмотря на скептицизм коллег Архимага, десятки Если не сотни неудачных попыток. Потрясающе, со слезами на глазах прошептала я, но наставник меня услышал. Мне хотелось, чтобы вы увидели его первый. Он изумительный, срывающимся от волнения голосом произнесла я. Целый год я следила за ростом кристалла, гадала, какой же цвет в конечном счёте возобладает. Всё-таки получился радужный. Самый редкий и уникальный, сочетающий в себе силу четырёх стихий. Хотите подержать? Магическая паутинка изолятора окутала пальцы. Прикоснуться к кристаллу голыми руками мог только его владелец. В этот момент и пробудиться сознание заключённое в минерале. А потом из него создадут твою истинную волшебный артефакт, который никогда не станет моим. Я взмахнула руками и развеяла чужую магию. Полюбуйся издалека. Всё или ничего? Так, Дэнни, неожиданно мягко спросил он. Я почувствовала себя неловко. Лорд Рендел стоял слишком близко. Его дыхание слегка щекотало щёку. Достаточно было сделать шаг, чтобы очутиться в объятиях. Глупости. Я больше не первогодка, вздрагивающая при каждом появлении ректора. "Данила", твёрдо поправила я. Лорд Рендел обошёл меня и снял защитный колпак. "Вам не кажется, что нам пора сократить дистанцию?" непринуждённо предложил он и взял кристалл с подставки. Что вы делаете? Беру то, что и так принадлежит мне. Невозмутимо пожал плечами он. Я ждал этот минерал слишком долго, чтобы упустить. Но для того, чтобы опыт признали состоявшимся, вам необходимо предъявить нетронутый кристалл. Полагаете, я горю желанием, чтобы мою лабораторию наводнили маги содружества и превратили академию в центр по вращению кристаллов? Я изумлённо смотрела на волшебный камень, вспыхивающий всеми цветами радуги. Немыслимо. Подойти так близко к мечте и отказаться от неё. Из-за чего? Из-за кучки иноземных магов? Я тряхнула головой и честно призналась. Не понимаю, архимаг задумался. Он смотрел в мою сторону, но мысленно находился где-то далеко. Когда путь к цели превращается в одержимость, очень легко оступиться. Ни одна мечта не стоит того, чтобы воплотиться на чужом пепелище. Наконец, ректор посмотрел на меня и уточнил: Речь идёт не обо мне. Я никогда не совершала ошибок, за которые придётся держать ответ перед вселенной. И надеюсь, не совершу. Они верят, Даниэлла. Каждый из прибывших видит себя великим магом. Разве я могу разрушить их мечты? Я отвернулась и украдкой шмыгнула носом. Когда лорд Рендл говорил о великой цели Академии Карграда, у меня внутри всё переворачивалось. Он заражал своим энтузиазмом Самый удивительный наставник на свете. Даниэла, вы плачете? Простите, но вы на меня всегда так действуете. С улыбкой призналась я и с похватившись добавила: Вы умеете вдохновлять на подвиги. За таким, как вы, можно и в огонь не в воду. Последнее, что мне от вас нужно это восторженность неофита, мрачно буркнул архимаг. И не вздумайте снова извиняться. Слова, которые сорвались с губ, так и не прозвучали. Вместо этого я взяла себя в руки и спросила: "Так для чего вы меня позвали? Показать кристалл?" "Не только", загадочно проронил лорд Рендел. "Следуйте за мной". Я кивнула и чуть ли не пританцовывая от нетерпения, поспешила за наставником. Интуиция подсказывала, что сейчас мне откроются новые подробности, связанные с радужным кристаллом.